Глава одиннадцатая. План Создателя. «Ну что, готовы отправляться? Впрочем, чего это я? Конечно, готовы!» После его слов, недалеко от нас пространство разорвалось примерно тем же образом, как я создаю порталы. Однако на той стороне мы не увидели другой мир. Вместо него было мариво Чем-то неуловимо похожее на то, что ограничивает территорию данжа. Только взгляд не проникает дальше. «Дерьмо!» — успела промемлить изятка и осела на землю. «Да, когда на тебя смотрит нечто настолько могущественное, трудно держать самообладание». «Этот творец?» — обратился я к создателю. Тот выглядел серьезным, все веселье и задор смыло с его лица, как будто того никогда и не было. «Нет, всего лишь межмировой страж». Не все подобные мне следуют общим правилам. Они как болезнь только и могут что портить все. Поэтому каждое незадокументированное перемещение по Творцу контролируют вот эти товарищи. Не сопротивляйтесь, ожидайте его решения. Даже я не способен в одиночку справиться с ним». Страж переводил свой пристальный взгляд с одного на другого из всех присутствующих, проникая в каждую клеточку тела, сканируя, исследуя в поисках только ему уведомой причиной не уничтожать чужеродный объект. Чувствуешь себя песчинкой на фоне такой мощи. Это нечто недостижимое для такой простой формы жизни, как человек. И тут вопрос не во времени. Даже спустя тысячи лет мне не достичь такого уровня могущества. Это как сравнивать потенциал человека с волоском на его теле, где человек, по сравнению с этой сущностью, является волоском. Когда очередь дошла до меня, по телу прошел холодок. Если, пройдя по лидерам расы, взгляд не задерживался больше, чем на три секунды, то меня он сканировал целую минуту. Я даже привык мощь, давившую на мое сознание, и уже сам изучал это существо. Успехов, конечно же, не достиг, а сущность, удовлетворившись, исчезла, и их нам другой мир. Да, как я и предполагал, все прошло без проблем. Создатель подошел к порталу. Там начинается иной мир. Будьте внимательны, так как материя в нем имеет более сложную структуру. Соответственно, и все остальное, вплоть до живых существ, если иступает вам в могуществе, то не ненамного. «Что это значит?» — поинтересовался Гавайц. «Странно. Я ожидал этот вопрос от азиатки». «Камень не сможешь дробить руками, шкуру зверя пробить, как желе, и подобные преимущества задранных параметров», — пояснил ему я. «Верно. Захант, видимо, уже побывал в подобном месте, да?» «Верно. Каких сюрпризов нам ожидать еще? «Я отправлюсь прямиком на место, а вам следует дойти до Зарева. Вы его сразу увидите». «Понятно. Броню восстанови, девушки, и мы пошли». чего это твой косяк от твоих шуток достаточно было бы объяснений а ты хотел зрелища твоя правда не стал спорить создатель однако по мимике лица трудно было сказать что он на самом деле думает серебристый туман окутал девушку рассеявшись явил нам вид довольно крутой автоброни под женскую фигуру ко всему прочему она была куда сильнее чем прошлый ее вариант и вот это уже было странно не жирно ей Работа Создателя Миров не должна быть шепотребом. Тогда ты схалтурил. За разницу мощи я уже списал с нее опыт, так что равновесие сохранено. Ясно. Что нам еще нужно знать? Мир тот опасен даже для сильных. Специально создавался, чтобы он сам по себе был испытанием. Правила силы, правит там бал всецело. И если встретить агрессивно настроенных личностей, то без проблем можете забрать их жизни. Создатель был серьезен. Когда доберетесь до города, будет проще. так как там все разногласия решаются на арене. Личной, межмировой, неважно. Но предупреждаю заранее. Отказ от выхода на песок — позор для целого мира. Вы можете поставить вместо себя наемника или соратника, но на ринг выйти нужно обязательно. Чем карается? Репутацией. Не то, что у вас в интерфейсе, а конкретно мира. У нас с ней и так проблемы из-за ваших предшественников, которые все провалили, так что постарайтесь там. Попадем в город, дальше куда? «Идите сразу на межмировую арену. ее ни с чем не спутать». «Валюта там есть?» «Энергия, творение или опыт. все. «Когда будут рейтинговые бои?» «У вас есть еще два дня. Мы идем заранее. Остальные еще прибывают». Все ясно. Последний вопрос. Когда мы получим возможность вернуться в родной мир?» «Захант, удивительно, что это спросил именно ты. Тебе же плевать на мир, людей и так далее». «Не плевать». «Ну да, конечно, рассказывай сказки». Снова ухмылка. «Ответь». «Хорошо. Конкретно ты, только если станешь создателем. Остальные — после боев. Ну, если выживут». «Что будет, если мы проиграем?» «Каждый проигрыш лидера расы — это один день доступа в наш мир. То есть в том случае, если вы там дружно помрете, четыре дня победитель сможет терроризировать ресурсы нашего мира, а их в основном интересует энергия творения и опыт». «Какие глупые правила», — подала голос азиатка. «Ничуть». Никто не мешает порвать гостей на части внутри своего мира. Это же охота, а на охоте добычей может стать охотник. Плюс запрет на вторжение — не обойти своими силами. Страш не пропустит. Так что все, что нужно сделать, — это победить на арене. — И все только через мой. Какие дикари! — уродец высказал, наверное, общее мнение. — А что еще есть? Переговоры? Серьезно? Это лицемерная ересь. Хочешь убить — забрать ресурсы? Иди и забери силой. Не хочешь крови? Так и скажи, но приготовься к отказу. Без крови это и есть переговоры. Вы меня поняли, коротко закончил он. Спор тут неуместен, тем более с тем, кто видел всю историю человечества. Поняли. Пошли уже. Я направился к порталу, не оглядываясь на остальных. Раз от боя там зависит защита моего мира, то арена стоит навестить лично. Преодолевая портал, ощутил то же самое, что было, когда я отправлялся в чертоги Кремля. Похоже, оба подмира находятся далеко от точки отправления. Разве что при переходе в этот меня сопровождал взгляд стража. Горная местность, обильная растительность, иная фауна. Да просто другой мир. Уровни не подсвечивались у живых существ, и узнать их параметры я не мог. Вот вернулось все на свои места. Интерфейс не везде используется, хотя создатель говорил, что их несколько видов только на Земле, а значит, и в других мирах может быть своя версия. «Зачем спешить? Можно было еще много чего узнать», — голос гавайца. «Здесь узнаем остальное». «С ты взял?» «Общий мир, рынок, бесконечная куча тех, у кого можно узнать межмировые новости». «Тут ты прав, конечно, но вся эта мелкая шушера, в отличие от Создателя». «Вот и спросишь его приличной личной встрече. А будет ли она?» «Будет. Эта морда от нас не отстанет. Это все понятно». Уродец вместе с азиаткой подошел к нам. «Что делаем дальше?» «Сперва я хочу оценить этот мир. Так мы узнаем среднюю силу местных. Вот, кстати, первая цель». Я открыл портал прямо перед странным зверем. Описать его было сложно, но вот то, что это хищник, причем опасный, не вызывало сомнений. Зверь без удивления и задержки окутался фиолетовыми молниями и прыгнул на нас. Гексограмма толчка, возникшая рядом с направленной на противника рукой, заполнилась энергией и активировалась сразу. Все, что предстало нашим глазам, это облако синей крови перед волной, которая снесла все на своем пути метров на пятьдесят. Перебор, ясно, понятно. Следующей была подобная тварь, но удалось заметить ее во время охоты. Молнии пролизуют жертву, немного ее поджаривая. А сам хищник проглатывает добычу полностью, как змея, после трапезы идет в логово. «Захан, ты чего застыл?» Мои невольные соратники, похоже, не привыкли к таким людям, которые обладают больше, чем одним зрением. Нет, лидеры расы сами должны обладать подобным. Значит, это уже я завис, заинтересовавшись действительно другими существами, а не химерами моего мира». «Этот сытый. Не годится». Не обращая внимания на слова гавайца, произнес я. Поиск следующей цели не занял много времени. Атлас пространства работает без сбоев, а порталы не заблокированы. Собственно... Насколько я помню, пентаграммы еще никому не удалось блокировать, разве что мой резерв, возможно, спустить в ноль таким образом. Снова портал перед зверем, но на этот раз я прыгнул первым, без какого-либо сопротивления, пробив череп противника рукой, а после нашинковав модулями. Словом, не такие уж и опасные для меня здесь зверушки. Молнии тряхнуло, конечно, ощутимо, но не настолько, чтобы в бою обращать внимание на подобную атаку. Как насчет людей, узнаем чуть позже. «Ваш черед!» — повернулся я к своим. «В смысле?» — не понял Гаваец. Но сбоку от него уже открылся портал к собрату поверженной мной твари. Выругавшись, Гаваец материализовал в руках здоровый зенитный пулемет и двумя очередями превратил зверя в кусок изодранной плоти. Жуть! Парень явно сдерживался и не использовал свои способы маневрирования, хотя половина эффектов его одежды рассчитана именно на это. «Следующий!» — коротко произнес я. и модули толкнули азиатку в портал. Девушка даже не заметила, как оказалась в подземном логове тварей, чем-то похожих на пауков. Тоже много лохматых лап, однако это не арахниды, а именно млекопитающие хищники. По её автоброне прошла сияющая рябь, в руках появились две огромных полосы стали, а потом начался кровавый вихрь. Да, было правильным решением отправить ее именно в гнездо, где девушка сможет на полную проверить свою новую одежду. «Тебе не кажется, что ты перебарщиваешь?» Гавайц все еще держал в руках свою дуру и явно мыслил пустить ее против меня. «Согласен, мы тебе не игрушки», — уродец был солидарен с гавайцем. «Отнюдь». Уродец пропал в портале и оказался в небе среди местных птиц. Держались в воздухе они с помощью магии, охотились, скорее всего, тоже. Выживет ли парень в неестественной для себя среде зависит только от него самого. «Да что же ты за человек такой?» Пулемёт исчез из его рук. Он подошел ко мне вплотную и посмотрел прямо в глаза. «Ты думаешь, если сильный, то можешь делать все, что вздумается? Где тот за хант, о котором я столько хорошего слышал? Отвечай!» Сила накладывает отпечаток. «Верно. Однако скажи мне, Гавайец, как бы ты пошел к городу? При чем тут это?» «Пока ты тут орешь, вы трое уже узнали примерно силу местных существ, а девушка проверила в деле свою новую броню». Все это только выйдя из портала». «Нельзя использовать людей против их воли! Мы тебе не пешки!» «Допустим. Ну-ка!» Сперва я выдернул из заража боя азиатку. Она, измазанная кровью, в безумии битвы, даже на нас напала. Модули обезоружили ее, а сама девушка пришла в себя только когда ее зафиксировали, не давая пошевелиться. «Служите», — произнес я, вытащив прямо из боя уродца. «Тот только укоризненно на меня посмотрел после этого». «Мне плевать на вас. Более того, если вы не дойдете до арены, для нашего мира это будет только в плюс. Сам бы вас поубивал, но, увы, в последнее время мое человеколюбие не позволяет проворачивать подобное. Вместе с этим стремиться специально вогнать вас в ситуации, опасные для жизни, чтобы сами померли, тоже не стану. Точнее, не так. Стану, конечно же, стану. Только причиной тому будет повышение вашего боевого опыта. По-твоему, у нас недостаточно боевого опыта?» Тогда бы мы здесь не оказались, не находишь? Опять же скажу, мне плевать на ваше мнение. Либо вы подчиняетесь, либо мы идем порознь, и периодически вы будете подвергаться нападениям местных зверушек. Поставил я вопрос ребром. Не время сейчас для сантиментов. Даже один день доступа в наш мир для гостей из другого станет катастрофой. Значит, не вместе, — решил гавайец и пошел в сторону Зарева. За ним пошел уродец. Азиатка, подумав, тоже предпочла пойти за парнями. «Ну вот и отлично. Так будет даже лучше. Мне и так с ними не по пути. А основную подготовку они уже получили». Я отошел на несколько метров от того места, где находился, и устроил привал. Палатка, где из удобств только матрас. Даже света не требовалось, так как все было и так прекрасно видно на несколько сотен километров вокруг. Я уже, наверное, и не вспомню, в какой момент привык к этому зрению полностью, но уже не представляю себя без него. Хм. Чего это в голову ностальгия залезла? Из-за того, что мне закрыта дорога в родной мир? Но, как оказалось, и вне его можно действовать ему во благо. Разве что вот эти лидеры расы мешаются под ногами. Не кстати очень. Я, конечно же, темнил, когда говорил, что убил бы их. Действительно, совершив такое деяние, наш мир бы автоматически провалился, ведь Создатель Наверка уже зарегистрировал нас. Поэтому приходилось следить за своими и страховать их. Этого, правда, особо не требовалось. Они отлично справляются с любой угрозой на их пути и достаточно быстро перемещаются в пространстве, особенно гавайц. Вот кто гений маневрирования и использования огнестрельного тяжелого оружия. Азиатка в основном давит мощью, как берсерк, а вот уродец больше по химическому воздействию. Ядовитый туман, споры, разлагающие плоть, микрочастицы, вызывающие паралич. Да, парень воюет так же, как выглядит. С командой других разумных мы встретились на половине пути к Зареву. К их удивлению, это оказались такие же люди, как и мы, с той лишь разницей, что глаза были немного иные. Две группы лидеров своей расы встретились взглядами и, немного поиграв в гляделки, направились друг к другу. Оружие никто не явил и агрессивных действий не проявлял. Просто разговор. Я наблюдал за их диалогами, готовый вступить в бой, как только это потребуется, однако в итоге они разошлись. Мирно. Это был для меня буквально разрыв шаблона. Трое против пяти — не лучший расклад для землян, и мне было непонятно, почему та группа не захотела воспользоваться своим шансом. Они явно тут не в первый раз и знают, куда больше нашего про этот мир. Может быть, их спросить лично? Открывшийся перед ними портал восприняли как и положено, с осторожностью. Я вышел из него и осмотрел каждого. Уровни в наличии все выше сотого. Параметры также за сотню, а пространственные карманы полны всякого полезного добра, многое из которого заставляет задуматься о практическом применении. Слишком описания таких предметов были размыты. Непонятно, что они делают. Главный момент — мои параметры для них открыты. Конечно же, все пятеро уже прикинули разницу в Сирии и сейчас смотрят настороженно. Вот в чем странность. Им до предмета, как до Луны. Но все же они тут. Почему? Где их создатель? «Привет. У меня к вам всего три вопроса. Есть время ответить на них?» «У меня не было нужды убивать их. Это, конечно, пошло бы на пользу моему миру, но с тем же будет некрасиво по отношению к нему уже». «Излагай, но тогда и у нас имеются вопросы». «Что же, тогда будем попеременно. Сперва я, затем вы и так далее. Каким образом я вас понимаю, если мы из разных миров?» «Это межмирье. Создатели были бы глупцами, не подготовив они взаимодействия». «Здесь же основной рынок. Продавец должен понимать покупателя». Пауза говорит о том, что ответ дан, и настало время вопроса. То, что я как ничего не понимающий турист задал глупый вопрос, никого не удивило. Видимо, подобные встречаются тут довольно часто. «Почему претендент допущен до турнира лидеров расы?» «В моем мире нас собралось всего пятеро. Так уж вышло, что я обогнал всех. Первым стал лидером расы и первым же дорос до претендента». Создатель решил отправить тех, что есть, не зная, о чем он думал, но правила вроде бы не нарушены. Теперь моя очередь. Почему вы с такими низкими параметрами идете в бой? Как я понял, сюда отправляют лучших из лучших. Мы и есть лучшие. Ты, видимо, недавно стал претендентом, раз не осознаешь, насколько силен. Наш Создатель давно покинул свой мир, и его место занял подобный тебе. Встреченные нами недавно существуют, а твои собратья? Да. «Мы не сошлись во взглядах, поэтому идем на арену порознь. Я слежу за ними и сейчас, вот решил тоже поболтать с вами. Скажите, что будет с вашим миром, если вы не дойдете до Зарева?» Этот вопрос заставил их занервничать, но отвечать нужно, я ждал ответа. «Пять дней доступ в наш мир будет открыт для нашего убийцы. Регистрация на арене уже пройдена, а право силы действует на весь этот мир. Ответ дан. Теперь наш вопрос». В твоем мире ситуация настолько плоха, что ваш создатель прислал претендента вместо лидера? И да, и нет. Ситуация действительно плоха. Но, как я и говорил, лидеров всего пять. Послал тех, кто был. Подробности его не знаю. Что ж, я узнал все, что мне нужно. До встречи. За мной раскрылся портал, и, сделав шаг назад, я скрылся с их глаз. Информация действительно интересная. Если сложить все полученное, выходит, создатель из моего мира знал все заранее, и продумал план действий еще до моего появления у него. Все приходящие группы оказываются далеко от города не просто так, а по причине от тела слабых. Происходит королевская битва или грязня между собой, пока идут к Зареву. Те, кто дойдут, начнут вырезать друг друга в городе, а после на арене. Довольно жестокий мир, беспринципный, как раз для меня. Здесь появляются новые детали. Я превратился в злодея, который жизнь разумного существа ценит куда меньше, чем собственные интересы, то есть убью мешающихся на своем пути без всякой жалости. Создатель это знал, задержал меня в своих чертогах, чтобы успеть к турниру и выставить на ринг с остальными. Он, негодяй предвидел, что с другими лидерами расы я не найду общий язык, но копаясь до истины ещё до прибытия в город. Мой атлас пространства — отличное средство поиска других групп. Это замечательная возможность вырезать всех, до кого смогу дотянуться. Вокруг города и в самом городе. В итоге не останется никого, кто сможет выйти на ринг. Однако быть пешкой в многоходовочки создателя я не желаю. Не желаю, но придется. Мой мир мне дорог, уж не знаю, почему так, но там есть что-то требующее защиты, даже если для этого понадобится стать злом. Странное чувство. Кажется навязанным. Но детали ускользают, когда задумываешься об этом. Как бы то ни было, стоит обговорить свои домыслы с остальными. Открывшийся портал, и мой выход из него восприняли кислыми лицами. Да, на меня приписывали все, буквально все нападения местных тварей на них, хотя я к этому руку так и не приложил. Просто фауна чует вторшихся и стремится уничтожить чужаков в первую очередь. Доходило до того, что двое дерущихся за пищу хищников объединялись... и нападали на тройку путешественников, забыв о идее. Мир, созданный как испытание. Твари, наполненные энергией и праной. Листья деревьев острее, чем лезвие системного меча, а камень практически равен по прочности алмазу. Обычный человек тут не выживет, только действительно сильный. «Есть информация. Вам стоит услышать». Просто начал я. Извинения или иная форма урегулирования прошедшего конфликта мне не интересно. Только деловой обмен фактами между людьми, которые в одной лодке. Незлагай. Уродец, как наиболее хладнокровный член отряда, воспринимает меня нормально, без обиды. Ему вообще мои методы импонируют. Однако он не согласен идти с тем, кто его использует как средство. Справедливый. Я рассказал им, о чем разговаривал с той пятеркой, пояснил свои догадки по поводу плана Создателя и привел необходимые факты вплоть до объяснения, как работают мои способности. Тут мне пришлось открыться, так как если знаешь способности противника, уже можно подготовить план противодействия. Это просчет, но мне нужно было донести до них общий смысл. Для Создателя я как открытая книга, откуда можно прочитать обо всех моих возможностях, и он наверняка использовал это в своем плане. «Ну и что ты предлагаешь? Ходить нам вокруг города, убивая всех, кого встретим?» «Нет. Это я смогу и сам сделать. От вас требуется идти в том направлении, куда скажу. Всё нужно обставить так, чтобы со стороны казалось, что я защищаю вас в этом мире. Зачем это нужно-то? Вы хотите, чтобы на арене вы встретились с подобным мне? Наверняка претендент на турнире лидеров раз не единичный случай. А день доступа в наш мир — это беда, куда больше, чем демоны. Возможно, создатель как раз хочет моей встречи с подобным монстром. Ну так и в чём проблема? Иди, найди его сам. Твой атлас не пропустит такого кадра. Ты, видимо, не понимаешь. Он наверняка будет действовать так же агрессивно. Я не понимаю, что изменилось-то». Родиц все так же спокоен, как и всегда. «Это уже пугает. Он во враждебном мире, где каждый желает ему смерти. Или у парня это и есть зона комфорта. Мы все так же идем к городу, а ты следишь за округой, посылая к нам тварей. Придет такая же морда, как и ты, я лично лишить его жизни. Или я что-то упустил? Нет, в целом все верно». Спорить было действительно не о чем. Уродец все верно сказал. «Тогда бывай, претендент!» Закончил Гавайец и пошел туда, куда и шли все остальные до моего появления. Вот и поговорили. «Что ж, теперь можно устроить охоту. Досадно, конечно, что они не пойдут туда, куда мне нужно, но есть и иные способы столкнуть их с остальными гостями этого мира, причем сразу же с агрессивной составляющей».